Глава 16. Алексей сидел и устало наблюдал в окно, как сильный ливень заливает всю округу. Делать ничего не хотелось, за последние две недели они с напарником работали без выходных по 12 часов, лишь изредка останавливаясь, чтобы передохнуть. Они готовились к предстоящей операции совсем тщанием, предоставленный штаб-майором общий план дальнейших действий, скорее был простейший план схемы – Где имелись лишь общие схемы, детали приходилось вырабатывать самостоятельно буквально на ходу. Хорошо хоть штаб-майор выдал деньги, которых должно было хватить как раз на первое время, после чего они должны были перейти на... самоокупаемость. «Что думаешь, Леха?» Подойдя вплотную, негромко поинтересовался Иван, наблюдая, как его напарник меланхолично смотрит в окно, из которого хорошо было видно отстроенную крепость, фактически способную выдержать артиллерийский обстрел средней интенсивности. Для чего это потребовалось баронессе, ни Алексею, ни Ивану было непонятно, но спорить с ней не хотелось, да и задерживаться они здесь не собирались. Но, несмотря на это, баронесса с Ольгой обустраивались здесь всерьез и надолго, с размахом, так сказать. «Да так, никогда даже себе представить не мог, что когда-нибудь буду участвовать в вооруженных налетах». Нехать отозвался Алексей, глубоко вздохнув, перевел свой взгляд на своего напарника и добавил. Непривычно как-то. Не то, чтобы я был каким-то уже законопослушным человеком, но все же вооруженный налет – это нечто для меня запредельное. Но ведь и деваться нам совершенно некуда. Не бери в голову, чихня и все, главное – выполнить все условия нашего договора и свалить куда подальше. Баронесса и ее подружка меня уже, честно говоря, достали. Так что куда лучше в рейдах пропадать подолгу, чем с этими мымрами упертыми жить под одной крышей. Хотя, конечно, они мне ничего плохого не сделали, но все равно мне в их присутствии ощущается не очень комфортно. Хмыкнув, проговорил Иван и, ободряюще похлопав напарника по плечу, задал вопрос. «Штаб-майор дал целый список подлежащих разграблению усадеб. С кого начнем?» «Да, подобрал. Это некий шевалье Бупон. Чиновник средней руки, вор, проходимец, дебошир, пьяница и извращенец. На службе в Департаменте экономического развития и помощи предпринимательской инициативы». Он достал уже всех, но ну и выпроводить в отставку никак невозможно, не говоря уж об аресте. Понимаешь ли, Бупон приходится дяде и какого-то влиятельного графа, входящего в ближний круг герцога Ферона. А она, между прочим, прима-балерина одного из столичных театров. Усадьба Бупона находится на окраине города Эльмиора, точные координаты прилагаются. Ответил Алексей, поднявшись, посмотрел на своего напарника и, помолчав несколько мгновений, поинтересовался. Твой самопальный биплан к вылету готов? Не только готов, я даже его покрасил специальной авиационной краской, предназначенной для скоростных истребителей. Теперь его и не узнать, красивый получился. Мало того, я на спарку даже пулеметы более мощные поставил, теперь пташка любому хищнику перья-то пощиплет. Вещи, личное оружие, боеприпасы и запас еды загружены, так что вылететь готов буквально в любой момент. С довольной ухмылкой ответил Иван и после короткой паузы сделал предложение. Быть может, вылетим сейчас во время сильного ливня? При таком раскладе нас проследить будет вообще нереально, даже если за нами действительно следят люди, штаб майора или кого-то другого. Если ты действительно сможешь вести самолет в таких тяжелых метеорологических условиях при крайне низкой видимости, то да, давай полетим прямо сейчас. Мне точно, как и тебе, с баронессой Ольгой не очень хочется долго под одной крышей находиться. Напрягают они меня. Вот в чем дело, особенно баронесса. Однозначно завершив дело, я свалю куда подальше. Без выражения эмоций негромко проговорил Алексей, припомнив последний разговор с баронессой. Она весьма искусно втягивала его в свои дела, погружаться в которые слишком глубоко Алексей категорически не горел желанием. Желание отомстить за погибшую супругу и безвинно пострадавшую честь он понимал, но вот все остальное, выходящее за рамки их договора, принимать отказывался. Смогу, только надо поспешить, пока земля не раскисла, то потом заострянем здесь не менее чем на неделю, пока не просохнет. «Давай, заводи машину, а я пойду с баронессой и попрощаюсь». Нехотя буркнул Алексей, постояв несколько мгновений, подошел к шкафу, открыл дверцу, достал из него свой рюкзак и, закинув его на плечи, подхватил снайперский штуцер с оптическим прицелом и неспешным шагом направился под навес, где стоял биплан. Выйдя из избы, он подошел к машине, поднявшись по трубчатому трапу, открыл дверь и, войдя в салон, уложил рюкзак с оружием, после чего рванул к соседней избе, где жила баронесса со своей помощницей. Добежав до навеса, Алексей стряхнул с себя капли воды и, решительно поднявшись по ступенькам, открыл дверь и вошел внутрь. Пройдя к рабочему кабинету, он вежливо постучался. да войдите». Чуть улыбнувшись, Алексей вошел в кабинет и взглянув на баронессу, сидевшую за большим письменным столом вместе с Ольгой и рассматривавшую какие-то чертежи. «Добрый день, миледи. Я пришел попрощаться. Мы сейчас с напарником вылетаем, пока окончательно земля не разбухла и есть возможность поднять машину в небо». Сразу переходя к делу, заявил Алексей, чем вызвал недоуменные взгляды двух женщин. «Это ведь опасно в такую ненастную погоду лететь!» Спустя несколько мгновений напряженного молчания проговорила баронесса, пристально вглядываясь в лицо Алексея. «Некоторый риск действительно есть, но не более того. Мы обязаны приступить к выполнению поставленной задачи. Мы должны исчезнуть, и наш маршрут знать не должен никто, так что я вас честно предупреждаю, на этот раз нас не будет довольно продолжительное время». Да и тем, чем нам предстоит заниматься, к иному не располагает. С осторожностью отозвался Алексей, отчетливо осознавая необходимость соблюдения предосторожности с разговорами на тему, что им предстояло делать. Баронессу и ее помощницу это не касалось никаким боком. «Желаю вам успеха», — односложно ответила баронесса, тем самым давая понять, что разговор на этом окончен. Понимающий кивнув, Алексей пожелал баронессе хорошего дня и, резко развернувшись, поспешил к самолету. Уже удобно устроившись в кресле, он припомнил схему, лежавшую на столе в рабочем кабинете баронессы, и вдруг сообразил, какого здания была план-схема. Это был императорский дворец. В недоумении, покачав головой, Алексей взглянул в иллюминатор и увидел, как его напарник затащил рюкзак в кабину и, взобравшись следом, запустил двигатель. И спустя пару минут вывел биплан из-под навеса и, быстро набрав скорость, поднял самолет в воздух. Управлять самолетом в такую ненастную погоду было действительно очень трудно, это Алексей понял уже буквально через несколько минут полета. Но его напарник прекрасно справлялся с поставленной задачей, по широкой дуге обходя мощный грозовой фронт. Более часа напарник вполне успешно обходил грозовой фронт, пока небо со всех сторон не стало совсем уж черным. С тревогой осмотрев грозовые облака в иллюминаторы с обоих бортов, Алексей поднялся и, пройдясь к кабине, открыл дверцу и вошел внутрь. Присев на соседнее кресло, он осмотрелся и, глубоко вздохнув, произнес. «Тебе не кажется, что нам пора садиться? Лететь дальше в таких условиях смертельно опасно». «Да, но я не вижу куда. Видимость практически минимальна. Судя по показаниям высотомера, мы летим на высоте двухсот метров, а я земли не вижу. Дальнейшее снижение слишком опасно». С неудовольствием проворчал Иван, полностью отдавая себе отчет в том, что он сглупил, не рассчитав свои силы. Тогда, быть может, подняться на максимально возможный практический потолок и пролететь над всем этим огромным грозовым фронтом? После нескольких мгновений напряженного размышления сделал предложение Алексей. Ощущая все возрастающее беспокойство, разбиться на самолете не хотелось совершенно. Пожалуй, стоит рискнуть, но предупреждаю сразу. Практического потолка нашей пташки я точно не знаю. По крайней мере, высотомер имеет ограничение в 4 километра. Но знаю точно, дышать на такой высоте нам может быть трудно. «Какое-то время потерпим, не критично, буркнул Алексей, уже в глубине души сожалея, что согласился вылететь в такую отвратительную погоду. Ничего не ответив, Иван потянул штурвал на себя, и Биплан стремительно стал набирать высоту и набирал бы и дальше, но в какой-то момент тучи расступились, оставшись где-то внизу, и в глаза ударило яркое солнце. Иван еще некоторое время поднимал машину, после чего перешел в горизонтальный полет. И, сверившись с приборами, несколько изменил маршрут и, несколько раз глубоко вздохнув, произнес. «Высотомер менять надо, он для этой машины не подходит. Смотри, стрелка уперлась в ограничитель в четыре с половиной километра, но, по моим ощущениям, так мы поднялись где-то на пять с половиной или даже шесть тысяч метров. Долго ли нам еще лететь до Эльмиора?» — поинтересовался Алексей у напарника, заприметив, что с левой стороны дождевые облака заканчивались. Еще часа полтора, но по тому курсу сплошные тучи и грозовые облака. Лучше будет изменить наш маршрут и направиться в другую сторону. Вон там слева видно, что грозовой фронт заканчивается. Так что, идем прежним курсом в Эльмиор или все же полетим в другую сторону? Не будем усугублять ситуацию. Влетим, где стоит хорошая погода. И уже на месте будем решать, как нам быть и куда держать курс дальше. Хмуро выдохнул напарник и, посмотрев в боковое окошко, вдруг на какой-то миг замер и спустя несколько мгновений совсем негромко произнес. «Леха, похоже, у меня зрительная галлюцинация. глянь к в левого борта. Расскажи, что ты там видишь». Удивившись реакцией напарника, Алексей, выбравшись из сидения второго пилота, прошел в пассажирский салон и подойдя к иллюминатору по левому борту и взглянул в него. В первые мгновения, кроме грозовых блоков, он не увидел ничего. Но потом, когда зрение освоилось с новым ракурсом, увидел в нескольких километрах впереди летевший... «Ваня, это что вообще такое летит? Неужели дирижабль?» Не отрываясь от иллюминатора, проорал Алексей, пытаясь припомнить, как эта штука называется, но никак не мог. «Он самый, причем с опознавательными знаками военно-воздушных сил Республики Гальза. Неожиданно, правда?» «Более чем» проворчал Алексей и, нащупав мощный морской бинокль, висевший на крюке, взял его и всмотрелся. Дирижабль был большой, причем имел немалую гондолу, где могло разместиться до десяти человек. «И что, авиационная разведка?» «Похоже на то». «Давай собьем», — предложил Алексей в предвкушении, потирая руки. «Не пойдет. Давай лучше понаблюдаем, куда он дальше пролетит, тем более скоро будет вечереть, а там и ночь быстро на подходе. Полетим за ним следом и понаблюдаем, держась на грани видимости». «Тебе виднее, ты у нас летун», — согласился Алексей, продолжая наблюдать за дирижаблем, который постепенно огибал большое грозовое облако, направляясь куда-то на юго-запад. Тем временем напарник, умело скрываясь от возможных наблюдателей, находящихся на дирижабле за облаками, следовал за ним, находясь на довольно внушительном расстоянии, и так продолжалось до самой глубокой ночи. «Ах ты ж, зараза такая! Пропала дура, словно в воздухе растворилась, как и не бывало ее вовсе». Взревел Иван и резко повел машину вниз. И она стремительно понеслась к земле, но, не долетая до земли метров четыреста, он вывел машину в горизонтальный полет. И уже в лучах заходящего солнца увидел спускающийся с неба небольшой парашют. «Слушай, а это ведь не человек. Дирижабль сбросил грузовой контейнер на парашюте и, похоже, возвращается обратно», удивленно рассматривая продолговатый контейнер, спускающийся на парашюте. Быстро прикинув в уме примерное место приземления, Алексей перевел бинокль за спускающийся капсул на землю, но никого не заметил. Контейнер то пропадал за облаками, то вновь на некоторое время появлялся в поле зрения. Земли пока видно не было. Сейчас я сделаю небольшой крюк, чтобы нас на дирижабле не заметили, после чего, по возможности, быстро спущусь на 200 метров и огляжусь, где мы конкретно находимся. Заодно посмотрим, куда приземлился сброшенный с дирижабля контейнер проворчал Иван и, сделав вираж, направил машину на снижение, и когда на высотомере показалась цифра в 200 метров, внимательно огляделся по сторонам. На этой высоте все еще было очень облачно, но землю уже можно было местами рассмотреть, но установить местоположение пока было затруднительно, из-за чего пришлось снизиться еще на 100 метров, и только тогда стало примерно понятно, куда их занесло. Они оказались в какой-то глуши среди холмистой местности с небольшими лесными участками. Приглядевшись более внимательно, Алексей заприметил спускающийся парашют. Контейнер плавно приземлялся на поляну, окруженную со всех сторон каменными завалами и крупными деревьями, через которые проходить было весьма затруднительно. «Однако места здесь отнюдь не цивилизованные», — хмыкнул Иван и, сделав пару кругов вокруг поляны, увел биплан в сторону, где можно было без особых проблем спрятать самолет. Уведя машину километров на пять в сторону, Иван подобрал подходящее место недалеко от большой полноводной реки и пошел на посадку. Построенный напарником биплан уже нельзя было взять и вдвоем куда-то там перекатить. Все же машина получилась довольно тяжелой и большой, по этой причине пришлось озаботиться пошивкой качественной маскировочной сети, которая сейчас и пригодилась. Укрыв машину защитной сетью, они чуть отойдя осмотрели и оставшись вполне довольными полученными результатами, подхватили рюкзаки с личным оружием и неспешно отправились на место приземления сброшенного контейнера. Поспешить бы нам следует, чует моя пятая точка, что из-за сильных порывов ветра дирижабль прибыл несколько быстрее запланированного, оттого и встречающих не было, предположил напарнику, ускоряя свой шаг, не забывая при этом посмотреть по сторонам. «Может, ты и прав, хотя далеко и не факт, получатели могли находиться в лесу, дожидаясь, пока не улетит неизвестный самолет». Качнув головой, возразил Алексей, придерживая штуцер с мощным оптическим прицелом, готовый в любой момент его применить для самообороны. Прекратив разговор, они, соблюдая все меры предосторожности, дошли до небольшого леса, куда и приземлился на поляну контейнер. Остановившись на несколько мгновений, они прислушались, но, не услышав посторонних звуков, направились в лес. Первое время идти было легко, но потом начались буреломы, среди которых находились каменные вулканические нагромождения. Найти искомую поляну в, казалось бы, небольшом лесу оказалось далеко не таким простым делом, особенно в условиях, когда приходилось идти так, чтобы за собой не оставлять следов. Потребовалось в общей сложности более часа, чтобы обнаружить поляну и увидеть на ней лежавший контейнер с парашютом. «Ну что, пойдем посмотрим, что там такого с небес к нам спустилось столь экзотическим по местным меркам способом?» — хмыкнул Иван и решительно перебрался через каменное нагромождения. Алексей не спешил, предпочтя пока оставаться на месте и внимательно вслушиваться в звуки леса. Но пока все было спокойно, а тем временем его напарник подошел к контейнеру и, осмотрев его, опустился перед ним на корточки и, открыв защелки, посмотрел, что находится там внутри. Алексей уже хотел было перебраться, но в какой-то момент край мухи уловил изменения. В лес вошли посторонние, щебетание птиц изменилось, прям свидетельствуя об этом. Быстро вскарабкавшись наверх, он замахал руками, привлекая к себе внимание, и как только его напарник обернулся в его сторону, жестами дал понять, что надо срочно сваливать отсюда. Мгновенно сообразив, Иван захлопнул контейнер и, подправив парашют, поспешил обратно, и когда он вернулся, пристально вгляделся в глаза и тихо задал вопрос. Что случилось, Леха? блеск кто-то вошел, так что надо спрятаться и посмотреть, кто придет за контейнером, и если удастся, за ними проследить. Кстати, что там в нем оказалось? Ты не поверишь, но это комплект агентурной ламповой радиостанции, радиус действий 2000 километров. По крайней мере, именно так там на табличке написано. Такие были во время Второй мировой войны. Не знал, что тут кроме телеграфа еще и радиостанции есть, тем более агентурные. С удивлением ответил на поставленный вопрос Иван и, замерев на несколько мгновений, прислушался, после чего хмыкнул и произнес. «Те, кто в лес вошел, идут, словно слон, в посудной лавке, но это нам только на руку. Давай спрячемся тут где-нибудь недалеко и понаблюдаем за всем происходящим». Ничего не ответив, Алексей схватил напарника за левую руку и потянул его за собой, и метров через десять показал на укрытие под большим упавшим деревом. Ствол дерева с многочисленными ветками удачно рухнул на каменные валуны – разбившись на несколько частей и образовав практически непреодолимое препятствие, под которым несложно было хорошо спрятаться. Пробравшись под обломками массивного ствола, напарники стали ждать, когда появятся те, кому и был предназначен сброшенный с дирижабля контейнер с агентурной радиостанцией. Ждать пришлось около часа, когда из леса вышли трое вооруженных мужчин в камуфлированных куртках и охотничьими карабинами в руках крупного калибра. Они, не останавливаясь, прошли дальше по направлению к поляне, видно было, что они здесь не впервые, но и толком по лесу ходить они не умели, они слишком шумно передвигались, хотя определенно владели армейскими навыками, но и только. Появились вновь спустя минут пятнадцать уже с нагруженными рейдовыми рюкзаками и быстро исчезли в лесу. Выбравшись из своего укрытия, напарники пошли следом, держась несколько в стороне. И спустя полчаса вышли из леса и стали наблюдать, как трое неизвестных, уложив рюкзаки, взобрались в кабину грузовика и покатили куда-то на юго-запад. «Что будем делать?» — неотрывно наблюдая за удалявшимся грузовиком с четырехместной кабины, задал вопрос Иван. «Как что? Бегом к самолету, надо проследить за ним!» — буркнул Алексей поправил лямки рюкзака и штуцера, и, выждав, когда грузовик скроется за ближайшим холмом, припустил со всех ног а спустя несколько мгновений за ним следом рванул его напарник. Бежать с непривычки было тяжело, но Алексей, сжав губы, бежал и бежал, пока они, не добежав до биплана, рухнули в песок от усталости. Передохнув какое-то время, напарники поднялись и, отряхнувшись, забрались в самолет, и спустя несколько минут Иван поднял его в небо. Поднявшись на высоту трех километров, он стал облетать лес по широкому кругу, пока они не увидели тот самый грузовик, удалившийся за это время на километров десять. «Ваня, поднимись выше на километр сместись на пару километров в какую-либо сторону. Не стоит нам попадаться им на глаза», – потребовал Алексей, всматриваясь в бинокль, через который хорошо был виден вышедший на укатанную грунтовую дорогу грузовик. «Сейчас сделаю, а ты сейчас посмотри навигационную карту, надо хотя бы понять, где мы находимся, да и вообще, примерно, куда этот грузовик направляется». Согласно Кивнув, Алексей достал карту и, развернув ее, стал внимательно рассматривать и спустя несколько минут наконец разобрал, куда на этот раз их занесло. Они оказались в предгорьях Гальдианских гор, где были сосредоточены основные промышленные мощности империи и, судя по карте, до ближайшего городка под названием Гадиант, к которому направлялся грузовик, оставалось километров 20. Мы вот здесь, а грузовик идет вот в этот город, если, конечно, никуда не свернет по дороге. Указав пальцем места на карте, произнес Алексей. «Когда я сейчас облечу и, развернувшись, буду держать курс на грузовик, а там дальше будет видно», — буркнул Иван и, прибавив оборотов, вновь стал уводить машину в сторону, окончательно теряясь из поля зрения тех, кто находился в грузовике. Не Недолетая до Гадианта, Иван, вновь изменив курс, направился навстречу грузовику, и они его увидели, машина направлялась к двухэтажному зданию, стоявшему метрах в трехстах от дороги, ведущей в город. Здание было пристроено к старой наблюдательной башне и внушало своими размерами. Грузовик, подъехав к строению, остановился. и Из кабины вышли трое мужчин и, взяв рюкзаки, направились внутрь. «Что будем делать?» — хмуро поинтересовался Иван, вообще не представляя себе, как можно взять и захватить такое крепкое строение. «Ты меня высади где-нибудь в окрестностях города, вызнаю, что смогу, а ты пока полетай до ночи и понаблюдай за этой хибарой». «Утром встретимся в том месте, где ты меня высадишь». После непродолжительных раздумий отозвался Алексей, прикидывая в уме, как ему следует поступить наилучшим образом в данной ситуации. Удалившись на километров восемь, Иван посадил самолет, и Алексей, выпрыгнув из салона, поспешил в сторону видневшегося невдалеке небольшого городка, вернее, его пригорода. Выбравшись на ближайшую дорогу, Алексей за час добрался до ближайших зданий и, войдя в город, буквально минут через пять оказался на конечной остановке общественного транспорта и, направившись в первый пришедший трамвай, вошел в вагон. Минут через сорок, выйдя в центре городка, он шел, куда глаза глядят, продолжая размышлять, как ему поступить. Но пока ничего разумного в голову не приходило. Сил захватить целое здание не было, не вдвоем ж пытаться его захватить в самом деле. Он шел, пока на противоположной стороне улицы не увидел полицейский участок. Остановившись на какое-то мгновение, Алексей задумался. С одной стороны, ему бы следовало явиться в местный филиал управления контрразведывательных операций, но тут были свои нюансы. Служебное удостоверение – это, конечно, хорошо, но по факту, пока местные служаки все не перепроверят трижды и пальцем не пошевелят, а задерживаться ему тут не хотелось вообще. Взвесив все за и против, Алексей решительно шагнул вперед. С обычной полицией, на его взгляд, решить вопросы было во много раз проще. Подойдя к парадному входу, Алексей поднялся по ступенькам и вошел внутрь, где оказался вполне обустроенное КПП, через которое самостоятельно пройти фактически было делом нереальным. Предъявив служебное удостоверение и получив разрешение войти, он поинтересовался, где найти начальника и, получив ответ, прошел на третий этаж и вошел в кабинет, где за широким столом находился секретарь звания звании штаб-капитана. Четко представившись и предъявив документы, Алексей потребовал немедленной встречи с начальником городской полиции. Внимательно прочитав предъявленные личные документы и полномочия, штаб-капитан сосредоточенно поднялся и вошел в кабинет своего непосредственного начальника. Появился он минуты через две и, отойдя с прохода, предложил войти в кабинет полковника Орданго. «Здравия желаю, господин полковник. Обращаюсь к вам из-за острой необходимости. Срочно нужна ваша помощь. Поверьте, все очень и очень серьезно», – проговорил Алексей на одном вздохе, опасаясь получить отказ. «И чем может помочь сотруднику управления контрразведывательных операций обычная городская криминальная полиция?» Удивленно приподняв брови, поинтересовался полковник полиции в возрасте где-то под 50 лет, но выглядевший при этом значительно моложе своих прожитых лет. «Многим, господин полковник, ну давайте я лучше сразу перейду к делу и вам кое-что объясню. И тогда вы поймете, почему я обратился именно к вам, хотя по идее должен бы сразу направиться в филиал управления». Получив приказ в столице, я вместе со своим напарником вылетел, но во время полета нас встретил огромный грозовой фронт, и нам пришлось подняться практически на предельно возможную высоту, на которую может подняться наш самолет. Уже находясь выше грозовых облаков, мы заметили дирижабль с тактическими обозначениями гальзианских ВВС. Нам пришлось отклониться и за ним следить, что нам вполне удалось. Мы видели, как из дирижабля был сброшен контейнер на парашюте относительно недалеко отсюда, после чего дирижабль развернулся и полетел обратно. Нам пришлось посадить самолет и найти сброшенный контейнер. Его сбросили в лес на поляну. Там оказалась ультрасовременная агентурная радиостанция гальзианского производства. Мы с напарником устроили засаду, и в результате заброшенным грузом прибыло трое на большом грузовике. Теперь мы знаем, где они сейчас, но они в любой момент могут исчезнуть, так как мой напарник ведет наблюдение с самолета. Зрачки полковника на какой-то момент расширились до предела, но также быстро пришли в нормальное состояние. Медленно поднявшись из-за стола, начальник полиции, прищурив правый глаз, с некоторой хищностью в голосе задал вопрос. «Где они сейчас находятся?» «В пригороде есть здание, которое пристроено к древней сторожевой или наблюдательной башне, точно не знаю», ответил Алексей, ликуя в душе. «Полковник явно заглотил наживку, дано и понятно, захват иностранных шпионов с легкостью мог привести к карьерному взлету, а уж награда за это так непременно должна была быть высокой». «Знаю, где это. Там располагается одна из лучших винокурен нашего уезда. Пойдемте, мне потребуется 15 минут, чтобы собрать личный состав, вооружить его, и мы выедем на место на полицейских автомобилях. Гарантирую, на месте мы окажемся не позднее, чем через час», ухмыльнулся полковник полиции, ощущая накрывающую его волну азарта, вставшего на след матерого охотника. Оскалившись хищным оскалом, Алексей согласно кивнул и, поднявшись, последовал следом за ордангу. Покинув кабинет, полковник сразу же приступил к активной организации выдвижения 30 полицейских. За 10 минут все они получили личное оружие. Алексей провел подробный инструктаж, после чего полковник разбил всех на штурмовые группы, и когда все было завершено, ардангу отдал команду выдвигаться. Рядовые и унтер-офицеры, слаженно разбившись на группы, покинули здание и, погрузившись в 8 автомобилей, тронулись с места. Колона, набирая скорость, выехала на главную дорогу и на максимальной скорости выехала из города, и спустя 50 минут машина окружили со всех сторон здание со сторожевой башней. Большая часть полицейских окружила здание, а полковник с Алексеем и десятком унтер-офицеров вошли внутрь и, изолировав персонал, приступили к повальному обыску. Полицейские не церемонились, и даже малейшие попытки сопротивления пресекались на корню, а они были, причем сопротивлялись активно, иногда даже открывая огонь по полицейским из револьверов. Полицейские нижние чины, будучи людьми опытными, работали четко, спокойно захватывая тех, кто сопротивлялся, и в результате были обнаружены многочисленные схроны с оружием, и что больше всего удивило полковника наличие схронов с контрабандой. Помимо оружия и контрабандных товаров, обнаружились еще в подземелье камеры, где содержались несколько человек, и уже ближе к полуночи удалось обнаружить хорошо спрятанную радиостанцию, как раз ту, которую сбросили с дирижабля. «Должен сказать лейтенант, на такой богатый улов я рассчитывать не смел. Мы накрыли не просто шпионское логово, тут, похоже, мы имеем дело с серьезной криминальной структурой, управляемой, как оказалось, извне». «Тут есть над чем подумать», – с чувством проговорил полковник урдангу пожимая руку Алексею. «Честно говоря, я даже и представить не мог, насколько тут все запущено. Если я что-то понимаю, то здесь очень серьезная разведывательная гализианская сеть давно пустила корни, а местный филиал управления контрразведки мышей совсем не ловит. Берите все в свои руки, господин полковник, это ваш звездный час. Рекомендую использовать его по максимуму для карьерного роста. Со своей стороны обещаю помочь вам всем, чем смогу» но взамен я бы хотел ознакомиться с результатами допросов, а также с добытыми документами. В глубокой задумчивости отозвался Алексей и, помолчав несколько мгновений, добавил. «Думается мне, в результате этой операции вскроются такие залежалые пласты дерьма, что вонь пойдет такая, что мам не горюй». «Ничего, мы не привередливые, мы службу свою знаем хорошо», зловещо хмыляясь, воскликнул полковник Орданго и понебратски хлопнул Алексея по плечу. Согласно кивнув, Алексей договорился о завтрашней встрече и, пожав ему руку, неспешно покинул здание и направился к тому месту, где должен был приземлиться его напарник. Теперь уже было понятно, что здесь в любом случае придется на некоторое время задержаться.